Rap. My committee、act、see、like、stacks, not a team, it's an organization. Realize it's not a dream. It's、Pull、the fear it that, the that you're f a c i n g that got your heart racing, adrenaline flowing, jumping off impulse without even knowing the facts. The a n every action has an equal and opposite reaction. Lights,、back、camera, action. action. Action, but there's not enough to go around. I'm from BK Worldwide back to Bronx bound, so you can't see. I can nigga your knees k n o c k so going to detox, going to detox. I act like Kanye, bitch, do the B e a t box. i l never DL, bop, I'm、yeah. in the CL. Drop your mob from the floor when I walk through the door. Grab the microphone and throw it right up against the wall. I never was piss poor, I only was pissed off. So I could take about four, five, six, or more. Push, push, push them all to the edge. Just so they can fall off the leg. So you know who's fine. Kick your one line. I'll design something for your mind. Whether old or new, you still can't shine. So When they say who you, I tell them you do do. Get down, get dirty, get gritty, act shitty. You still couldn't rap. My committee see stacks. Not a team, it's an organization. Realize it's not a dream. It's the fear that you're facing. That got your heart racing. Adrenaline flowing. Jumping off impulse without even knowing the facts. And every action has an equal and opposite reaction. Lights, camera, パロディナミックステーキ、バスティナビ、バスティ h ビ、バスティナビ、アストロイネ、アディオピヨミックス、スピリィス、ファイト、ナ、プリオフィリヒップホッププログラウ Yeah, uh, uh, yeah. This right here goes go e down.、Two. パワーティンライフテリック、バにボーンに、アラジオ、ビヨン、ニキッド、スピリット、リッッ おやおや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、おや、お Вы не случайно попали на хип-хоп волну, да, друзья. Это программа Round the Bus с вами Mix Master Freak и Freak Radio Zulu Station. Вы можете слушать нас на Freak Radio точка Blogspot точка ком. Что-то сильно громко кричит микрофон. Нужно сделать потише. Сейчас выравниваем уровень. Ага, вот так, думаю, будет получше. Итак, друзья. Мы начинаем нашу программу давно с вами уже. Вот не слушали мы качественную музыку, качественную не в плане кача и не в плане качественного звучания, а в плане именно идейного наполнения и атмосферы, потому как хип-хоп может быть даже записан в домашних условиях, но При этом он будет заставлять вас обдумываться, обдумывать те или иные ситуации. И именно для этого мы существуем на фрик-радио. Не просто, чтобы вы мотыляли своими бошками бездумно, потому как некоторые считают, что хип-хоп это бессознательное, но у нас на фрик-радио хип-хоп именно сознательное движение. сознательное движение, которое заставляет вас думать, думать, думать своей головой и、э, совершать поступки обдуманным. Да, вот、э, наплел чертишо, наверное, да? Наверное, еще не проснулся. Итак,、э, друзья, для начала посмотрим на почту. На обратная связь наша работает. Э, э, есть у нас наши радиослушатели, которые постоянно отписываются и подкидывают те длинные, интересные такие、э, тексты и новости. Вот、э, там же и музыка. Например, вот、э, Серега Суглобов постоянно нам пишет и написал давно уже о том, что ему очень нравится. Альбом 2019 года какой, и сейчас о нем я расскажу. Вот, что он пишет. Наверное, только YBN Корда и Кота The Friend могут в должной мере побороться за первое место в его душе в прошлом году.、А、говоря о Choozie и Exile, слово душа более чем уместно. Это soulful рэп в самом лучшем и любимом уровне. видим, да еще и разбавленный чикано-саундом. второе как минимум должно интриговать. релиз от двух представителей Лос-Анджелеса и это очень заметно. много сэмплов из латинского джаза. дед чузи был контрабандистом, как раз в данном жанре. ой, контрабасистом, простите. вот заговариваюсь с утра. помимо традиционных афроамериканских сол и госпела звучит очень тепло и мягко в лучших традициях работы Excel, между прочим, легенды underground бит-сцены, имеющего как минимум два общепризненных классика альбома, один с Blue, другой с Fashion и хорошо с натяжкой Loyal Black, пожалуй, тоже. Не столько я знаком с творчеством этих людей, кроме Loyal Black и Blue, больше ничего из этого я не слушал, ни Why Be N Corda, ни Chuzi и Excel, но сегодня послушаем. Итак, ну, собственно, концепция альбома тоже межкультурная. В основном все крутится вокруг воспоминаний из детства, чьюзи и непростых взаимоотношений афроамериканцев и латиноамериканцев. Интересная и не самая типичная тема для рэпа альбома. Чьюзи наполовину первый, наполовину второй. Ребенок на обложке альбома, он сам, а держит его отец、э, на руках. Да, обложка、э, присутствует там. Нарисован такой афроамериканец, ну да, видно там немножко и латинское происхождение, усы, прическа, афру, майка белая, в общем такой именно худ, самый настоящий худ. Вот было худо видно этому малому, поэтому вот попадал в всякие передряги и альбом посвятил именно этим своим худовым историям с худым концом или с худым началом, так вот. Это не ганста рэп, совсем сознательный и ностальгичный. Возможно, Чузи не настолько же гениальный лирик, как Blue и Fashion, но более чем хорош и идеально коррелирует с продакшеном Exile. Не думаю, что хоть одно музыкальное издание поставит этот альбом так же высоко. Тут нет новых тенденций, пусть и откровенным эхом из прошлого не является и звучит вполне самобытно. Не планировал, но получилось что-то типа рецензии. Хоть и корявенькое, короче, не мог описать, надеюсь, хотя бы из вышесказанного понимания. неотносительно релиза это главное ведь описания на всяких публиках на русском в должной мере не отражают содержание и приложил собственно альбом вот Серега Суглобов здесь тринадцать треков от интро и до последнего трека фамилия здесь есть и совместные с песнями опять же с Фэшоном с Блю Анати Джокс Доджер Джимет Роуз и Девон Вот и также Джимет Роуз. Мы с вами послушаем один трек, и это будет именно трек последний, номер тринадцатый, называется он "Фамилия", именно о семье. Я так думаю, рассказывается в этом треке, и так как он ностальгичный, то думаю, может быть и автобиографичный, и скорее всего. Ну что ж, слушаем "Choose exile family" совместка с Ише или Аищи. These cats broach ya, I make a minute so they coach、right, exactly. ya. In. I mean, who wasn't then? But come to think about it, mama wasn't touching that s p l i f f jugger or six. So you probably thought you struck it rich. Rich like the color of my mother's skin. The golden touch to shine enough to make the sun squint. Papa, wonder if you was on the hunt then? Was you thinking more like love, wife, a couple kids, one life to up and live? One night it wasn't bad, I w a n t e d till I checked being a husband off the bucket list. Mama, now was you struck by the luster of that smooth talking brother w a s something you weren't accustomed, was it? A mix of that and what I gotta grow to know. Like when I broke a bone and you replied, I told you so. And y'all both from broken homes and breaking up is something y'all just don't condone. I know. love We was rich in it. The lick you gave made us q u i t complaining mid sentence. Like a stench, bad times came and went when life gave a lemon, you split it and changed the scent with it. <laughs> gave thanks for the mere minute, set grace for the dinner, every cent w i n n in. g How you did it, y'all was something like m i l l magicians. You made something out of nothing with an oven m i t t The beauty and the struggle as a unit, all we knew was never buckle in the midst of it. More beautiful than rough, though the usual was nothing like a hucksicle predicament. What a symbol, what a sentiment. What a gift just to witness the commitment. Then, by the glimpse of it, none would have predicted it. The love was something infinite, I don't gotta pretend it is.、Yeah. This ain't no ordinary love. It's an extraordinary love. 1、2、1、2、アワナ、トゥ、アロッキョン、サブライ、キャッシャーとマギンダ、フォン、トゥ、シューシャイ、アジエレイ、パグロンチ、エレイ、パグロンチ、フリー、クラデュー、ニー、フラスピー、エタモス、ワンディ、ダマシン、ニュラディ、カシン、ナ、ナ、ナ、ナ、ケタフレテ、パゲ、サペナ、ママママ、カガラ Ботья заборол, алабая не в одном слове не спиздил, я шел румпой едая и чисто чаем с Китая все забивал и долбил по перу, и так рос, что теперь двадцать двадцать мои гроши пидерыл из роста между городами мост типа поберег бы нос ты искрящийся от роста и тупо залип он и нахуй на пару часов тут в Краснодар перья и пучи и разлом Гасив пизду фонари, и по натуре внутри Тут все прогнило, старик И три, папа, три наеблой, а в хате не найду углов Лето чисто в западло, меня ебать, как припекло Короче, надо пробивать стекло, игло и съебывать Соскакивать прогнувшись, подняться наебнувшись Первый ветерок, дворовый ветерок заждался А я тут, извинившись за да... тут заебался этому важнее микрофон на щели унадыхвательно мы вчетвером катаем воду тут во мади дунули нырнули вы нырнули и на закате бля колпак и я упали на нуби пизда так кстати что кутим по паше я верю этот мир нехуйно перекрутят обидалы ваши как достану старше、а、мы со Стасианом если чё со стороны попали пока вас эти движухи не подзаебали а может не подзаебут как меня фиги будут меня не вымораживает когда в раковину сут キュウリは手すりぬくない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 My main objective is money and power. Money and power. My block is locked by guns and drugs. I can pop, I thug. Niggas in the streets, h i d i n g from the beast. Knowledge we seek, so we pray to the east. Staying sharp as a crease, cause the drama will never cease. Hard to say the least. Cause times is rough, getting tougher. Stay in t h cut from close encounters with the undercovers. Police, they smother young bucks, no matter what or who. Cajun niggas like a zoo, trying to back my nigga Boo. His baby mom d r o p p e d the dime, the homicide. She t h i n k it's funny. And 10 to 20. Court dates d e t e r m i n in g mad brothers' fate. Some beat their case, others get placed upstate. The street life, it got me wondering what's next. Meanwhile, I stay vexed, keeping my feelings in check. Kid, no question how I'm living, but I maintain, y you o know w h a t I mean? A real ill nigga, trying to live out my dream. s charges then this one is Nothing Then one shining for The ass, quarters and halves. We tryna triple on the stash, looking out for the beast. The old folks is c r e a m i n g to keep the beast. Through these streets, I knew this nigga lived in tripe. Murdering mad niggas, he was caught up in the s t r e e t l i f e t h e r e w a s days when niggas told him to chill, but still he didn't. Now he's on the bitch where he's missing. His family's reminiscing, mad hugging the Ну что ж, друзья, это программа Рандовую, и мы продолжаем. Ву у нас на фоне теперь играет Бамсент Брюсис и Дедливеном Чарджес. Отличная тема. Вот такой именно андер хип-хоп. Почему андер? Потому как это вуфэм, но не общий известный в плане того, что мало кто знает и мало кто слышал этих ребят. Ну, Ачузи Иксайл тема Фамилия. Думаю, тоже вам всем понравилось. Серега Суглобов также предложил интервью с этим. мои чузи, правда оно на английском языке и даже есть клип. все это размещу в нашем телеграм-канале, заходите на Freak Radio, подписывайтесь и будете получать а, новости от Freak Radio, друзья. на、ну, мы продолжаем дальше смотреть вот а, нашу почту и а, еще Есть у нас для вас ä, много информации, в частности о том, что в честь The Roots, группа The Roots, думаю, всем вам известная, так вот, в их честь назвали улицу Филадельфии, Avenue of The Roots, Avenue Roots, так теперь называется, одна из улиц. В Филадельфии, штат Пенсильвания, именно там группа играла свои первые концерты, одноименная хип-поп-группа, участники которой родились и выросли именно в Филадельфии. Филадельфия по-прежнему остается страной музыки, искусства и культуры. И чем больше мы обращаем на нее внимания... тем лучше становимся. Так прокомментировал решение член городского совета Марк Скилла. Друзья, ну, я думаю, будет хорошо бы и послушать заодно группу The Roots. Тем более, есть у нас несколько песен, и мы это сделаем с вами прямо сейчас. Пайлот-динамик, на синей волне настроены радиоприемники. Правит миром, я забор на прямом эфире Ты не случайно попал на хип-хоп-волну Это программа РАВИ, да. Да. да Здоровая братва Я тут хотел вам сказать, конечно Случай фрик радио и не проспи Значит, во-первых, предупреждаю, что Нам плохо, что там у тебя вечер, и пускай уже А вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. ФРИК РАДИО.、И、потому что последствия могут быть самыми непроисказуемыми. Эй,、yeah. oh, yeah, just... hey, слушай, везде, дома, в машине, на улице, в метро. ФРИК РАДИО. И как говорят, БРАЗЕР ПИСС. Или так, как по-русски раб в законе.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 Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace! Stay tuned, хип-хопперs. Stay tuned. I shall proceed and continue to rock the mic. I shall proceed and continue to rock the mic. I shall proceed and continue to rock the mic. You w e e d to、uh, yeah. Yeah. rock the mind. I'll share. p r o c e e d If you t o u l d to rock the m i n just think. What if you could just, you could just, just blink yourself away? away. Just think. What, what, if, you what just, if you could just just blink just yourself blink away? Yourself Jeff away. X k a r o c k the m i c with tooth decay. I be the 5'7. Residing at the Mecca Resta dress in South Section. Used to cut class in the infinite pursuit of ass back in 80s. s i with the chicks, I was a c h o c o l a t e b o y Raised in the cellar with the rhythm Ooh, with like e l l a Went the,、like、the mega tripe streets to the subway where, where I, I lay. Till I the train stopped, then <laughs> a nigga hop high. To do the pop dance to the planet rock at the block party, everybody jock. Who me? It's the MC s u c k e r niggas e n V. y I got my contract in 1993 and I shout. Proceeds and continue to rock the mic. Right,、yeah. the mic, the mic. Right, I shout. Proceeds go down, man. Continue to rock the mic. I shout. Proceeds and continue to rock the mic. Rock the to to rock the mic. Mic. I t continues rock mic. to I the wake up early in the morning, I mean early afternoon. After Break a lyrical hymn off this dim Ooh, light stem like、oh、m f l y i n when I die. You put this shit up、put、on my tune. tune. That nigga represented on the 28th of June. I'm r e p r e s e n t i n Philly on the 28th of June. I can make you feel that I'm a surreal car. Tune with my pistol in the face of hip hop. Stick in for bass because I'm on a paper chase. I'm on a paper chase. My timber lens are fully laced. I be the Mr. Booty g Man. We're records from a hundred. 25th to Japan. I laid and played like d o n n y Hathaway and shake her hand, shake her hand. Your lady tried to kick you, but I couldn't play my man. My niggas is my niggas and she didn't understand. I shake your hand and shit a and hit the fan. Just think, just think what? What if you could just just b l i n k what? Blink yourself away as a i s h a t Proceed and continue to rock the mic. I-Shah! Proceed and continue to rock the mic. I-Shah! Mic, and continuous E to rock the, the mic. I shall I shall proceed. gonna To i n t rock the mic, mic. Malik, get the mic yo, Malik. Get on the mic, it's too、uh, much on my mind. Malik, get on the mic, it's too much on my、okay. mind. Johnny on the spot, got the rhythm and the rhyme. f u c k i n with the roots, you know them niggas the is a dime. I could make a hundred yard line start to dash. Start to I could dash. make a whole lake of fish start to splash. I could make c o n a n and the Titans clash. And I could make Metallica and Guns o Roses thrash. Used to smash crash parties like I was disturbed. Used to make p lots against the herringbone herb. But now, all I do is disperse the v e r b and like a nerd, I can make you say, He's superb. Worded perfect, perfect. never ever shall ever you miss i a dubbing. I move styles、yeah. like Bowson, now you know、so、I'm worth you know it. Direct from Philly, the land where niggas schemes, so, so you know, know, I know I got that sheen I, in my it, gleam. It, well, I shout, p r o c e e d h o u t shout, I s o u t I s u t o u t o u t o u t h o u t I s h o u I shout, I shout, I shout, I s o u t I shout, o u t I s o u t o u t o u t h o u t I s t、yeah. I shout, I s o u t I shout, I s o u t I s u t s t o u o u t t h o u I s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 ファイオリンが必要なのに I s n a t c h e your rappers without leaving a rhyme trace. So t h e got to their face, supposed to the deacon for me. Watch out for what gets on your c a k e While the fiends in my hood. We're running it, we're running it И это программа Рандаву На Freak Radio Zulu Station Друзья, небольшая притча для вас Однажды осел фермера провалился в колодец Он страшно закричал, призывая на помощь Прибежал фермер и сплеснул руками Как же его оттуда вытащить? Тогда хозяин ослик рассудил так Осел мой старый Ему уже недолго осталось, и я все равно собирался приобрести нового молодого осла, а колодец все равно почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так почему бы не сделать это сейчас заодно и ослика закопаю, чтобы и не было слышно запах разворчения. Он пригласил своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Асель сразу же понял, к чему идет дело, и начал издавать страшный, страшный би. И вдруг, к общему удивлению, он притих. После нескольких бросков земли фермер решил посмотреть, что там внизу. Он был изумлен от того, что он увидел там. Каждый кусок земли, падавший на его спину, Ослик стряхивал и перенимал ногами. Приминал ногами. Очень скоро, к общему удивлению, Ослик показался наверху и выпрыгнул из колодца. В жизни вам будет встречаться много всякой грязи, и каждый раз жизнь будет посылать вам всю новую и новую порцию. всякий раз, когда упадет ком земли, стряхни его и поднимайся наверх, и только так ты сможешь выбраться из колодца. Каждая из возникающих проблем – это как камень для перехода на ручьи, на ручей. А если не останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из любого самого глубокого колодца, друзьям. Желаю вам никогда не падать в колодец, а быть только на пике. ваших жизненных свершений, мечтайте, реализуйте свои мечты, все возможно. А если хотите сработать денег, то вот Нуткейс, кстати, битмейкер, опубликовал такой вот конкурс битмейкеры, продюсеры. Хотите выиграть три тысячи баксов? Так вот Ройс пять девять устроил конкурс ремиксов. Вот, вот, можно скачать апеллу, послушать трек и сдать свой ремикс. Эта запись была опубликована еще первого марта, вот в двадцать два. 06, но у вас есть время, друзья、а、Вот, я думаю, попробовать своей силой Написано BPM 92 KC Minor Здесь же Black Savage Remix Challenge Так называется、а、Вот этот... Конкурс сабмит бай март четвёртый, то есть, я так понимаю, до двадцатого марта можно это делать. Песню Black Savage от Royce опять девять мы с вами сейчас послушаем. Кто хочет сделать ремикс, заходите на страничку вконтакте Nutcase от первого марта пост опубликован. А мы пока послушаем музыку. сказано <для> Yeah. I ain't your average rapper residing in Calabasas. Mashing an Aston through Malagasy and Madagascar. I don't believe in your white Jesus and Last Suppers. I place value on brothers who never had justice. I am the black savage. a l i and f o r e m a n g Isaiah fighting for black magic. Rifles and flak jackets. Mama was suicidal. Papa had bad habits. p r o d u c t o f true survival. Rockin' like Black Sabbath. Hoppin' about the Chevy. p a c Biggie Machiavelli. OG like n a s o r r e g g i e Culture like Ox and Belly. Voga like Akinelli. Focus like Dr. Sebi. We did it your way, but now t h e Culture is b o p p i n g to a r s i n a t r a Medley. I'm limitless energy, they gimmicks and imagery. Kendrick Cole and the Kennedys, lyrical Holy Trinity, General of the City, they end up promoting silly beef. Keeping it willy deep, wheezy only a m i l l i beat. Dream c h a s i n facing the enemy like my nigga Meek. Tyler Perry writing my winning speech like it's Emmy Week. Heart of gold, never sold my soul, Glock weighs a ton. Hotel v l i n d Lori Harvey, no, it rock nation brunch. One life to live just don't say? My l I'ma f e i live for and f a l Stand for something, fall for nothing, no. Rest in peace, to the dead that's on my soul. You only die once and then you go. Who t h o u g h t we d be fighting all along? Who don't know the rights from the wrongs? Truth comes to the light behind you. How it much、all. more do you want? Wanna send us back to where we came from, cause we just savages. Well, here's my ass to kiss, yeah, yeah. I made a gold m y n i g g a I go back home, I'm a gold m y n i g g a We taking all the land back, they stole m y n i g g a Cause what you r e a p now is what you s o w m y n i g g a Where you s o l m y n i g g a god damn. One life to live, just don't set up. One life, I'ma live for and f a l Stand for something, fall for nothing, no. Rest in peace, the dead, that's on my soul. You only die once and then you go. Who thought we'd be fighting all a l o n e Who don't know the rights from the wrongs? Truth comes to the light behind、uh, it. If、goes. I rule the world, I would go return all of the gold that was s t o l e r e u p h o l s t e r the nose on the Sphinx, it's a world war. Huh, They tryna take the soul out of soul. Niggas say I sold out, I never sold out a show. Even though people drove out in droves, plus a whole lot of hoes, I suppose. On the road to success, you gotta pay the toll. I was told I don't hang with p u n s I'm Genghis Khan. s l a n g with a gang of cuns that came with guns who speak the language from the ancient ones. Dangerous hun, we s h i n i n g nigga, shame the sun. Do I move D or stay a Saint Laurent? Cause y'all fashion week in the Saint Milan. Calusa to your one punks daily on. Make sure it's peppercorn sauce on my filet, me young, my nigga. One life to live to s h e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 The light it my first reaction, rape my hands up alone w i my antenna. Sinica, we born c i n n e r Killica, u s e we want d e n t a l Try to warn nigga. b u t t keep on growing, try to stay away from foreign nigga. Better recognize when the devil s h o w his horns. He enjoying his horns like Donald Gorns. It's the difference between y o u n and Tamika and Lauren. Young Warren Buffett i n his prime, you ain't even know it. How she pulled to get thick? You just be feeding her corn with your corny ass. Get r o c k e d w h i l e she fucking on your horny ass? Go to jail, tell it all before you a s k for your attorney ass. Nigga, look, you could never be me. Knew who I was before I got out the trap to sell a CD. i been shoulder to shoulder with gangster f a c i n d LAPD. Felony after felony, still to be yelling me free. Now, my philosophy is no possession, no apostrophe. Cause ain't no use in being in prison, you ain't got to be. Ironically, we died the crazy cracker with hammer. j u s t how they used the dog nigga with braids and bandana. Many been more mad killing than the days in the year. One d i d fight for it, worth it much of leaving it here. I'm saying, I l i f e to live just d on t s a y One life I'ma live forever. It's time for something, fall for nothing, no. Rest in peace, the dead, that's on my soul. You only die once and then you go. Who thought we'd be fighting all along? Who don't know the rights from the wrongs? Truth comes to the light behind it all. Truth c o e s s hip hoppers.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 Телеграмма. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace! Stay tuned, хип-хопперs. Stay tuned. Ха-ха! Back and forth, forth and back, hit you with the Liverpool track, track with the Liverpool skills, back and forth, forth and back, hit you with the Liverpool track, track with the Liverpool... Liverpool Track, track with the lyrical skills, hit you harder than the bitch. Soon the deadly bitters clear the scene. Cause I don't think you're ready for them official. officially. Officially, y o not ready to、so、clear the scene. j a c k e x t it, fake it while I'm taking. All your c r e a m c r e a m I'm taking while you're faking stats. Getting around with the cool cat s and the cool cat s b u t the blue tags. To do that, do what? Do that, do that, do that, do that, that, that. Just like they lost, so still rip away. Be my obsession and I love to leave them hanging. I hang them high, I hang them low. Eat h e way they know they got to go. Until the show r e p r e s e n t r e p r e s e n t gents g e t bent, it's heaven sent when them pockets spent. On that fly shit, t h a t get s you bent. Whether it be the Hennessy, or that certain lady, this lady certainly to be sipping your henny. And many men from want to sup in t h e y b e n d s but in the b e n s it's where me and my friends scope men's. So you get it, got it, good, o、oh, a goodie gonna get it. We make you famous l e t my whole crew hit it. Capabilities, never doubt it, doubt it, never my capabilities. Guarantee that you be feeling me. Undercover, lover, lover, undercover, another brother, brother, another doing this, that, and the other. And got the nerve to wonder why girls cheat. Girls cheat, so I wonder why we got nerve. Nigga, you hit the curb. Cause I can't keep going back and forth and forth and back. Unless it's on my nigga's track. When I flip mics, mics that I flip, I rip. I keep them smoked like a fast flip. One time for your mind, mind for your one time. Back and forth, let me get mine. Cause all I ever w a n t a do is shine. Shine is what I wanna do when I'm shutting down your whole crew. So make a move, the move that you make, I can't wait. My nah, I'ma blast your body through the gate, uh. So how you like me now? n o w you like because I w e n t black? Coming from the bridge, so you know I'm fair. Ooh, Yeah, you didn't know that I was w i l d Cause I hit you with the Venom s t y l e The Venom s t y l e wah. It's four sides to the square. The square side is four, means we got two pairs. Four d a m e s with four different names, four brains to run mad mind games. Yes, it's the V、uh, to the E,、uh, to the N,、uh, to the O, M, S. So bring it back to the left, y'all. Bring it back, y'all. Bring it, bring it back, y'all. Wah.、Uh, Fuck back and f o r t h f o r t h a n d b a c k Hit you with the Liverpool. Yeah, Oh, yeah, man, you already know who it is.、Hey, I can't、okay. be a freak of nature. I'm not sure if t o u r e a freak of radio. I'm not sure if you're a freak of radio. Okay, party people in the house. Freak radio. Holy moly, I never, never, uh t h e y l l go on ever, ever, ever, e v h r ever, ever, e e r e We live camouflage, s u i t of m a r a g e we belly walk, corner wall stalk, we live a group of n o c u l a r h o r n s These side building jumpers, dark holy e runners, cold b r e a k e r eager binkers, y o u r underground layers. First and second missions, third and four t h positions, walk you through with my r e c i s i o n Many niggas be c o n t r a d i c t i n g Finish you g a n g boys like one of conscious missions. 2020 visions, s p o s the fools in position. Crashing to you like g l i c t e r s when you be in your g o l d fishing. Spark like friction, get rid of that old model, fuck with this new e d i t i o n Edit your part like the violence i n the motion p i c t u r e s You feel the anger in my scriptures, address me. t e s t e e s t me, I rip ya. All you d u m b to cast go、cool、for j o g k e r won't miss ya. Verbally, I hurt ya with the proper s p o t t e imposter, p o p p e r those that front get caught up in the crunch, and I'll play like a d u n c e catch ya X amount of shots, a bunch, burn out your clutch, give us something to discuss, changing color like melon bust. i c k e l r u i c k e l run, i c k e l r u Fully, fully, fully, fully packed this shit with explosives,、mm -hmm. lump up tracks, the a others cast the cinema like dojas, spreading the tournament for them wider, who can cruise otherwise, baby? a n hell, these fumes. Soon up your platoon, fake raps is like boom. You just woke up in a Manchu l a n d m i n e Grab the mic, it's not your time. The next step was a bomb. Left your first general with no arms. He was kicking so on and so long.、We'll、go on. We're gone for o n Hold on to this great energy b u r s t i n g the wild east vicinity. Cross islands, might battle fights in Thailand. Your second right to lead the battlefield with y o u r mic. Done verbal, flip o n you like wild Haitians. With no patience, with t hook e h u p l i k e play stations. o l l mics I guess anxious, leave you nameless and famous. Your center. <laughs> Пару динамиков, на синие волны, настроенные радиоприемники. Перед тобой твиром я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волной, это программа. Да. Freak Radio. Хип-хоп 1924 на всем Freak Radio. Всем на сам всем. Ха-ха-ха-ха!、Ага, ага. Качаемся с вами с новыми битами шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Всем над совсем 24 на 7 Freak Radio. Не спим и не едим, а только за музыкой и хип-хоп культурой следим, друзья. Программа "Рандовую" продолжает свое вещание и вот нашел такую интересную новость о том, что、э, в преддверии、э, Международного женского дня вот выпустили совместный материал такие э, исполнители э, и хип-хоп культуры как、э, вернее рэп исполнитель из хип-хоп культуры так будет точнее премьера сингва состоялась 8 марта это Эйсик Шама и Ян вместе с Карсой и предлагаю послушать прямо сейчас этот трек вот и думаю вы обрадуетесь русскоязычному звучанию в нашем радиоэфире вечности кран 「あなたも何が悪いの?」「ぽしとガトーワンわちみえぽち」「ナンスト bois ni ボニェス」「ヴェルノスビス」 На пальцах ночь, что согревает цветом мысли Я в комнате один и пишу небу письма Любить не значит знать об этом, на эскизах искры Приходит чувством чистым, мечтой, чтобы сбыться На свой мир цель и неделимый смысл Она всем сердцем ко мне, но я как пёс-призрак Мы идём на риски, опасность всё ближе Она подберёт фонт,、да, я сделаю выстрел Ещё одной странице, вылетаем птицы в небо Мы волонтёры вечности, всё насырно верим Бурной рекой гоняем Пекает наше время, мы умираем на закате, но воскресаем с рассветом. Мы с ней как я и ты противояди. Адреналин и энергия, сколько глубины во взгляде там. Немного во не надо, главное пусть будет рядом. А то что жизнь дает осадок, систем не даст затор. Передо мной вечность, она со мной говорит, пусть у Малиновый закат, туманом, округленные реки Саганка, спрей, серый ствол, катехи Я прогулял с тобой, точно полвека Родина моя, я бесконечна Пряд ли тебе, кто заменил горечь на радость Лезу на улыбку, наполнив пустоту Сиянь великий, кто сохранил Когда разбиться был должен на рифы Кто поселил во мне огонь, что вечер горит И это только ты, мое величество Я призван шествовать в твои тени войнам безвлеким И、бескликим. этот миг Мне рас к リダノイゲチナイスティーカー ねえ、ペズラス、リチ и ティー、イタイ、ラス、カー、スイ、ティー、フリック、アッキー、エッティン、ピソー、スカー、а ナ、а ハハ。 Дальше, друзья, будете слушать трек тоже на русском из Ростова. Это Малик, мой крифан. Слушайте. Длинные полосы были давно, не слежу за сохранностью носа. Я не похож на пост, и прийти партоз. Ужаленный уснул под кустами роз. Когда неделями не выпускает меня комодоз. Я антимикродоз и пуховый мороз. Годами пропадаю в стране ОС. А я так чисто, бездавно не всерьез. Типа есть, не смеяться, часто доснез. Вероятно, сразить одни, мерез или грезы. Цвета говна, а большего Вася ждать было числовно от мира. На кухню из трансфер вернула папира И мой подоспел чеопутил как раз Залью его сверху бутылка кефира Мой друг и соратник детокс от эфира Довольно изысканный завтрак айфира Телега на фит, на мудяк мэг чуть больше хуя Дрекик за вид прибегу, натрушусь его Вверх ходи им на фалафеле Ну ты меня позови, это на фит телега Ну скажи же коллега, проблемы мы решали вызывая лего И вылазки бухими с баллонами побегай Снали все автобусы истины мои теги Нагляк понтюк, одет от бутюрка ху линию строю словесных ноктюрнов лови креативы на стыке реальности уже залипаю с очком лови сёры жую кутю наслаждаясь под белое платье петлюры, петлю рыбитлю мое еще не вязали、и、сбивая сапаком росу помогут подытожить что наш мир от жалок и ничтожен поджелудочную посадил и печень где-то при переходе на зоржь путь с собой построже достань свою нуждающий кровь из ножен ты знающий кадр будешь осторожен и опрошу его на каждого второго братца мороженого или не надо вы На судьбы влияя, решаем вселенными, что за глазами Что в этот шаббат не сорвём променада Все парадигмы их дышат на ладан Надо трудиться, ведь мир не разгадан Вроде рефлексии и эрудиции Орежут друг друга, блять, за лимонад И тимотеллерию пыль Уверовал в личную значимость, тщеславия так Себе поводырь, до власти и внущим на радость Ты все замутил, раскрыл трэш и слил весь движ На удивление прилежно оставил прелестный грибок Без надежды низвергнув и замкнул где-то между Выкатил телегу на фиток, жабая в пижаме Зашагают цари нахуй, окруженные божами Тумиш, демтичная жаба Тебя накрыла бы межаба, а мы как панжабы, слуги верные ножа. Доедаем шаурму и вам уже не убежать, и на куражах это коллаборат, нас тут не отряд, ра тут я и брат. Звук из колонок ногами на коврик, нет смысла в наколках. На камере я в тонере, камера ваху и крики изломера. Где моя комната? Плотного дал бы я в точке кипения. Дни заменяют недели, замедлил на плеере. Мерин продал, послезавтра отправлю на кубу послания в танцах. Жемчужина славится нравами, травма в трамвае. На культуре трава на канале культура Кувица Валерия славится Кто улыбается, кто набухается Убиты на лавочке Девочки яблочки Выемки яблочки Вышли из арочки Местные ары косятся на мальчиков Не разговаривать Не агрессировать Острые лезвия Зонтик укрытия Место прибытия Осенью снятся на море Довольные лица Товарищи Глина искрится Резина не плавится Утром обедки съедают Местные птицы, вчерашняя пицца желает похвалы Охрана на входе встречает поклонами Где развернуться не знаю, набахала Вроде стою на воротах, судья недовольный Облава на корте, закладка на фронте кидал И кидают рекламу, задержка зарплаты Добавки не будет, на Трампа напала Кузина Агутина, драка на премии Группа захвата, на хамере Марки со Сталином Меня не поправили Стаканы прохладных горячие, трубы закончился сахар в зоопарке забыл про снаряд в понедельник зарядка для тела с утра на тачках проверяю на стержень спортсмена зачем такой июнь пролетел незаметно в поток на красные колонки на максимум черные линии вкусная мятонка острая паприка свежий мятон не железная значит наличие пластики экзамен среди фестиваля холодная кола поможет бедняги замазать улыбливозерта наличие паспорта в нужный момент помогает всегда надежда дежурит на улице красных гвардейцев одна потоки машин раскрывают таланты наклейка на заднем стекле объясняет повадки хозяин мысли о армии не обостряют никак мы рассудок рекорды стек суток меня не прославит на карме следы с путей на песке мои те и вовек не успеть сидела ファーストインナーに入ってくる、なにわ男子の人たちがいる、なにわ男子の人たちがいる、なにわ男子の人たちがいる、ないる、なにわ男子の人たの人たちがいる、なたちがいる、なにわ男子の人たちがいる、なに Good news, hip-hopers. p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 Телеграм, вот присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip hoppers. Stay tuned. Деманчус, Деманчус, это Деманчус, Деманчус, what? Деманчус, what? Деманчус, это Деманчус, yo, Mr. Steez, tell us the truth. Оставайтесь на высоте, оставайтесь на Frek Radio, Frek Radio. blogspot. com, также можно там почитать много хорошей информации относительно хип-хопа и не только друзья фрикрадио это больше чем хип-хоп это больше инфотеймента на все случаи жизни мы Говорим я о музыке, мне о культуре, мне о художниках, я о поэтах, я о журналистах, вот я о телеведущих и даже о войне, мне о летчиках, вот о науке. Все-все-все сферы жизни, которые только могут присутствовать на этой планете Земля. Мы говорим даже и о космосе, можем поговорить и о Иони Маски. Кстати, друзья, прочитал сегодня интересный. интересную такую строчку от Ивана Маска, вот расшарил ее. Нет, еще не расшарил. Это сейчас найду. Иван Маск и его правила жизни. Вот он говорит, что надо трудиться, правило успеха Ивана Маска. Во все времена рождались неординарные люди, которые меняли меры или хотя бы стремились к этому. Их жизнь была наполнена невероятными достижениями и оглушительными падениями, но они все равно продолжали идти за своей мечтой. Что делает Ифрикрадио, микс Мастерфрик вместе с вами. Речь у нашей статьи, точнее в статье богатый папа. А вот это такой есть паблик. канала не публикации телеграмм канал вот процент но и пишут о том, что, вернее, о том, кто же Илон Маск, его история еще далеко к завершению, ведь ему всего лишь сорок восемь лет. Ну, давайте же посмотрим, что такой успех для Илона Маска и как его достичь. Может быть, эти правила помогут и вам, друзья, не падать в колодец, а выбраться из него, как это сделал Сел из причи, которую мы обсуждали с вами чуть выше, чуть ранее в нашем эфире. Итак, не сделайте ошибки своим выбором. Говорит Илон Маск, если вы не допускаете ошибок, то не создадите ничего инновационного. Человек не хочет брать на себя риски просто потому, что боится. Он не хочет тратить свои деньги, время, и ресурсы из-за страха. Однажды Маска решил создать план на случай непредвиденных обстоятельств. Перед первым первым запуском ракеты SpaceX цитата если мы не добьемся успеха прежде чем я потрачу 100 миллионов долларов мы остановим компанию трех неудачных запусков а будет достаточно для этого но、ну、вот зарядился мой телефон и теперь удобней будет читать дальше первый запуск стоявший Маску 30 миллионов баксов был провальным второй обошелся в 60 миллионов долларов и он тоже был провальным для третьего запуска Маска добился контракта с НАСА на 1,6 миллиардов долларов Он был успешен друзьям. Вот и посчитайте 60 миллионов. Первые тридцать миллионов, девяносто миллионов долларов первые два запуска прошли в пустую, в холостую, да, но затем один и шесть миллиардов, думаю, он покрыл свои расходы слегка. Провал или ошибка – неизбежная часть творческого процесса. Знайте свои границы, также говорит Маск. Он известен как невероятный трудоголик. Это лучше, чем быть алкоголиком или наркоманом, обладающий при этом очень высоким интеллектом. Но даже при этом он знает. своей границы. В 2006 году, когда он задумался о создании компании по производству солнечных панелей, он понял, что это отвлечет его внимание от Tesla и SpaceX. Поэтому он стал инвестором такой компании и наблюдал за ее развитием со стороны, потому что не мог уделить ей достаточно времени и энергии. Создавайте то, чем сами хотите пользоваться. Маск любит свои электрокары и всегда ими пользуется. Он стал первым, кто прокатился по Америке на такой машине, потому что искренне любит свой продукт. Поэтому, кстати, он хочет быть в своей ракете, летящей на Марс в две тысячи двадцать пятом году, когда ему будет пятьдесят шесть лет. Найдите высшую цель. Человек должен быть просто невероятно голоден, немножко я голоден сейчас, чтобы добиться успеха. Его должно что-то постоянно волновать и беспокоить. Если так, то значит высшая цель где-то рядом. Нужно ее выявить и жить ею. Колонизация Марса – это больше, чем просто бизнес-идея. Илон Маск искренне верит в то, что его задача обеспечить человечеству будущее. Именно По этой причине он и создал SpaceX. всегда ищите решения, говорит также Илон Маск. Люди считают, что аккумуляторные батареи дорогие, потому что само их производство является весьма дорогостоящим процессом. Это так, но Маск думает, что если батарею разобрать, кобальт, никель, алюминий, карбон и полимеры, которые входят в нее, а потом собрать эту батарею, используя новые технологии, то это позволит существенно снизить цену на них. Живя по аналогии, сложно добиться много. Вы должны сомневаться в фундаментальных вещах. Работайте очень, очень много, говорит Маск. Этот совет входит в конфликт с мнением многих других разумных людей гомо сапиенсов, но у каждого из них своя правда. Кто-то хочет добиться успеха в своей области, заработать денег и путешествовать по миру. Маск же предлагает нетипичную для нашего времени схему работать на износ с утра до вечера. Тем не менее, этот совет он считает наиболее важным для себя лично, потому что это дало ему все. Маск работает по 100 часов в неделю, друзья, посчитайте, сколько это часов в день. И вот что он говорит: вы должны очень много работать, от 80 до 100 часов в неделю. Это повышает ваши шансы добиться большего успеха. Если обычный человек работает 40 часов в неделю, а вы 100, то за четыре месяца вы добьетесь того же, что и он за год. Надеемся, хотя бы несколько советов от Элана Маска помогут вам наши радиослушатели в достижении успеха и желаем вам удачи и везения. А дальше я предлагаю послушать песню Imperial Brasser "Welcome to Rock", которая пришла уже. С другой стороны, планеты Земля из Невады прислал ее Эриду, с которым мы пишем альбом а, вот, его тела. рабочее название, вернее даже это не альбом, а целый проект "Zulu Sputnik", "Zulu Sputnik of the Universal Zulu Nation Space Program", тураша. Вот, думаю, как раз-таки в тему. А было не маски и SpaceX. Надо будет, кстати, хорошая идея запомнить, оставить у себя в мозгах и написать трек про SpaceX. Вот и про достижение успеха, про сто часов работы, про колонизацию Марса и так далее. В общем, уже прошло у меня образование в уме и пошли. генерироваться идеи, видите, как меня смотивировал Илон Маск, надеюсь, я смотивировал вас тоже. И так из узбеков-инженеров со Зулу Нейшн Спейс Программ и Нраша, это наш совместный проект Airidu. Вот и у него корни уходят далеко в Бабело, в Вавилон. И, кстати, вот совсем недавно я отправил ему программу возвращения ВДМ, да, на виниловые пластинки, которые мы слушаем в воскресенье в 14:10 и по понедельникам в 20: один десять на фрик радио, а также на местном кировском радио говорит кировска, где я также работаю и туда аналоговый звук также распространяю. Почему да и для чего для того, чтобы знакомить вас с музыкальной культурой, я же говорю фрик радио это больше, чем просто хип-хоп, это все сферы жизни. Вот, друзья, и именно с музыкальной культурой мы знакомимся. В программе «Возвращение в Эдем». Так вот, последнюю программу отправил я Эриду, и, и он взял и засемплировал там «А мы поедем и помчимся на оленях утром рано». Короче, этот трек, вот, советский, с пластинки «Мелодия» из программы «Возвращение в Эдем». Он засемплировал, и чуть позже вы послушаете, как он звучит, этот бит. И на этот бит я буду начитывать уже рэп, рэп, рэп, рэп, рэп, рэп вот. И... Думаю, мы помечимся не только на оленях, но и на SpaceX в космос. Почему Зоус Пиутник назвали? Потому что Эриду сказал, что наша совместная с ним деятельность именно является. такой как космической почему потому как、э, музыка у нас、э, с ним немножко、э, схожая он тоже любит симплировать но все-таки он более профессионал и занимается этим более профессионально но ему нравится、э, советские вот пластинки ему нравится советские электронные звуки поэтому так как Первыми в космос полетели русские, да, и спутник запустили первые русские, поэтому вот мы и назвали вот этот、э, наш проект Зулюс-спутник、э, э, именно такой、э, космический. Зулу это слово、э, в южноафриканском диалекте обозначает、э, люди небес, то есть люди неба, именно путешественники по космической галактике, и поэтому мы путешествуем вот такой.、Э, русско-зулский, вернее, такой русский спутник космический, вот такой музыкальный летательный неопознанный аппарат полетит С Луганской Народной Республики в Неваду, во Францию, в Германию, в Японию, в Китай полетим тоже лечить коронавирус, но об этом немножко позже, а пока что слушаем Imperial Brothers, We Come to Rock, ну и Эри Ду, Биток, следом пойдет、э, с засемплированными、э, мелодиями фирмы, как раз таки мелодия, слушаем. фронта вот они очень хорошие вот почему на линии фронта потому что а, живем мы именно там где стреляют по нам а, вот Война продолжается в Луганской Народной Республике и украинская сторона никак не хочет останавливаться, продолжает именно уничтожать и утюжить населенные пункты Луганской Народной Республики и соседней нашей братской Донецкой Народной Республики. Вот и новый президент Украины, так называемый президент мира в кавычках Зеленский, никак не хочет останавливать эту войну. Скорее всего, ему просто не дают это сделать всякие. националистические фашистские настроенные организации и, естественно, которые кормятся а, с подачи олигархата, вот западных колониалистов и кураторов из Бугра, но не будем о грустном, будем слушать хорошую музыку именно фрикрадио и создано для того, чтобы ломать барьеры между странами и городами и рассказывать, что же происходит у нас здесь, в частности, вот в Нью-Джерси оставило послание. друзьям из Zoo Nation, но вот и они даже вдохновились тем, что у нас здесь происходит, и мало-мальски задумались и начали даже снимать уже видосы и рассказывать о том, что здесь у нас действительно идет гражданская война, но потому как у них там скрывают западные СМИ от них и не доносят до них информацию, вот правильную. Ну а мы, как и обещал, слушаем. Трек, вернее, биток от Эри Ду с ассамплированными пластинками мелодии. Здоровая братва, я тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, что там у тебя вечер, пускай уже... А вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Моя ночь — это Моя Солнечная и Оосирис, неожиданная. By s e t the guardian of the underworld and Thoth the lord of magicians, return, I command thee, to the earth! Let this be a warning t o you. I am the mightiest magician ever, spawned by the land of the p a r i l s and none can withstand me. I have deciphered the inscriptions. I am ready to try an experiment that will go down in history. К грязящему морозу поспешим на край зимы. Да, да, да, да, да, да. И среди сугробов дымных затеряемся вдали. s e s a i I am e a r a c h i l no more. o s i d m t be m a n No, n e t this be a warning to you. I am the mightiest magician ever. Тебя в тундру увезем седым снегом. Делай шкуру не бежи брошенный дворян ногам. Да, да, да, да. Курящему морозу поспешу. Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, шь понятно.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 ダメ 1、2、1、2、I wanna draw a rock, yo!、Yeah. Вы неслучайно попали на кипчоб волну. Это программа Рендервун на Фрикрадио. У нас можно услышать на Фрикрадио.блогспот.ком. Также ищите нас в социальных сетях ВКонтакте. Вот, а так называется Фрикрадио. Есть у нас и Телеграм-канал. Он тоже называется Freak Radio. В общем, все, что связано с Freak Radio и все наши контакты, в принципе, вы можете найти на freakradio.blogspot.com и пользоваться удобным для вас именно на... интернет-ресурсом. Для того, чтобы прослушивать нас, можно также воспользоваться просто десктоп-плеером. Его можно скачать, этот интернет-поток, и запускать, допустим, на IMP-плеер точно работает. Вот в продолжении темы о беспорядках, которые творятся по всему миру, и в частности, о гнилой политике украинской. Вот скажу о том, что BodyCount группа... А вот Айсти、э, с такими рокерами выпустил клипы довольно такие интересные, кстати, там показаны множество беспорядков и в, в частности в Украине, которые внезапные происходят буквально мельком, мельком, так что вот все-таки пробиваем мы информационную брешь, вот постоянно, вот общаемся、э, и с Майком Бензо, который, кстати, является другом и можно сказать менеджером а вот поистине и они двигают проекты совместные вот артов проекта всем известные и многие почему то думают что это есть и нет это больше идея была процент Майка Бензом, вот который, кстати, является ОУГ вместе с СИТ、э, именно в Universal Zoo Nation в международные хип-хоп тусовки, в международном хип-хоп комьюнити, которое постоянно борется с расизмом и с неравенством и выступает за солидарность между народами и в частности использует хип-хоп культуру как проводник для того, чтобы уйти от негатива и насилия, наркомании, алкоголизма и прочие беды типовидчая СПИДа и тюрь、э, тюремного негатива, который, в частности, тюремная романтика, которая молодняк иногда интересует, вот и более вернуться к хип-хопу сознательному и вот такие люди как Ости, в частности, сняли клип Вместе с группой BodyCount и Майк Бензо, менеджер, в общем, поработали. Он там также есть в кадре, его можно увидеть. О нем мы уже писали неоднократно. Кто не читал, можете зайти в нашу колумнистику раздел на freakradio.blogspot.com или в социальной сети ВКонтакте. Буквально вчера о BodyCountе、вот, выложил я пост от 8 марта. Марта 2020 года и можете найти и、uh, почитать там все контакты. Здесь же паблик хип-хоп форио. Спасибо им за то, что они постоянно снабжают качественным хип-хопом в социальной сети ВКонтакте. Вот они выкладывают、uh, множество альбомов, множество музыки, множество. интересной информацией мы тоже пользуемся этим пабликом для того чтобы узнать новости вот и в частности здесь написано о премьере альбома Body Count Кернивор называется Найст является разносторонней личностью будучи одновременно легендой хип-хопа опытным актером и фронтменом трэш-метал группы Body Count Рэп-альбомов мы не слышали от него почти 14 лет, но жестяком он продолжает нас периодически радовать, именно для любителей потяжелее. Предлагается оценить новую пластинку коллектива Carnivore. Как и всегда, здесь всё жёстко, строго и на злобу дня. Поклонникам Айса стоит отдельно обратить внимание на новые метал-версии его сольных Hit of Colors и Six in the Morning. Six in the Morning и Colors, думаю, любители хип-хопа все знают. Слышали на фоне уже вы слушаете, как там такой трэш металл рэп звучит. Это трек Бомраш, на который сняли именно клип. Сюжет клипа вообще просто отменный. Короче, Стив вместе с Боди Кантом залетают на какую-то телевизионную компанию, разносят в пух и порах всех, кто там работает, смешняков в общем выгоняют и начинают там тупо. зачитывать свой трэш металл рэп именно о политике, о дерьме, которое происходит вокруг, то, что волнует и то, что не показывают по телевизору, они именно показывают в этом клипе и там же, опять же повторюсь, есть и массовые беспорядки в Украине, то дерьмо, которое там происходит, все эти националистические дерьмовые настроения, которые вот призваны вот на борьбу со всем русским, но а, мы Free Radio Zoo Station стоит на страже русского мира и вещаем с линии фронта для вас, для всей хип-хоп нации, а, которая сознательно идет а, к налаживанию отношений, а не к радикальным мерам по истреблению человечества. Вот война это всегда плохо. Войны это всегда опасно, войны это всегда плачевно, войны это всегда голод, холод, это нищета,、э, деградация. Ну а мы、э, движемся не в сторону деградации, а движемся в сторону наоборот саморазвития. И Freak Radio, вот,、э, на freakradio.blogspot.com、э, постоянно публикует для вас...、Э, информацию не только именно о музыке, но и стараемся шевелить ваши мозги, чтобы вы думали, думали, думали, думали, а не просто сидели на диване и разминали свои булки с попкорном. Итак, Body Count, Bomb Rush в нашем эфире, слушаем.、You、can't stop the Bomb Rush, I'm a year strong and we all bust. We didn't fall break till you push it live, Propaganda of twisted mind. We figured out how it's our setup, the object keepers are split up. Why you accumulate all the wealth White on black, black on white Muslim hatred, it's all hype Spread the terror, fear of all Billions m e n on the fucking wall It's a twist, i t the game is bent Still no clean water in Flint But we ain't sleep no more, we're woke Hear us coming, see the smoke Oh, you are awful, but I like you. Yo, n e day, all real MCs, DJs, and、yeah. all over the country, and other people. h yeah,、uh, just started ranking up. Invasion! Hey, I'm next to the helicopter, I'm going to introduce Netflix Radio. I'm going to introduce your radio station. Soundboy, killer, come for global domination. Bounce back, bounce back. Bounce i t フリック・ r ディオ o フリックってエッジもそうですけどな。 Пробуждайте в эфир Free Radio, друзья, уже час двадцать четыре. Мы вещаем для вас брик-аунт с новой песни "Бомраш". Просто разорвал в хлам наши радиоэфиры и следом в продолжении темы о том, что Аисти не только делает трэш-метал, но и также электронную музыку вместе с Чарли Фанком, он же Африка ислам. Вот опять же представитель Universal Music. Многие говорят, почему ты постоянно они говоришь, говорю о них постоянно потому, что вот многие незаслуженно вот забывают истоки хип-хоп культуры и забывают, что именно это общественное движение, это межкультурное, межрасовое, межпланетарное вот сознание universalization. Вот не удивляйтесь таким странным словам, ведь они действительно объединяют эти люди, потому как вот из Бронкса, да, казалось бы, из черного гетта, где постоянно их притесняет американское правительство и не дает развиваться вот черные люди все-таки вышли на мировую арену и заставили считаться со своими интересами со своей культурой и вот именно их первые вклад в развитие хип-хоп культуры и в частности диджейнг и, кстати, девятое марта является именно днем диджея, друзья, поэтому поздравляю всех диджеев или людей, которые так или иначе в... относятся к этому дню потому как、э, крутить музыку это тоже не просто так что включил вот、э, песенку да хотя многие сегодня думают что это так легко открыл там какой нибудь саундклод или еще какой нибудь、э, не знаю электронный ресурс、э, запустил там тебе все хиты выдали нет друзья нужно э, знать э, в лицо а так сказать музыкальных исполнителей и、э, знать каждый трек А вот его историю копать, и тогда только вы а, будете понимать а, разницу между. А так вы будете просто роботом, который заряжает, да, грубо говоря. Тогда зачем вот отбирать треки, если за вас уже какие-то там да искусственные интеллекты отберут? Но вы можете не найти то, что найдут для вас я. Например, Пупа Орсей, которого мы послушаем чуть позже. Это человек из Франции, из Марселя. Вот он записал целый альбом, но об этом позже. Сейчас, а сейчас расскажу о Дне Диджея. Всемирный день Диджея World DJ Day это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминации благотворительных акций и является 9 марта Всемирный день Диджея. Первоначальными инициаторами мероприятия выступили фонд World диджей фонд и организация Nord of Robbins Music Therapy которая использует музыку для лечения детей и взрослых, вот видите какое полезное дело мы делаем традиционно вся прибыль полученная диджеями клубами и радиостанциями в этот день направляется в различные международные детские фонды и учреждения, друзья можете также нам отправить свой донат на фрик радио ну а мы поделимся с этими благодворительными фондами, отправим каким-нибудь деткам, если конечно же у вас есть желание на Яндекс кошелек у нас присутствует, его можно найти на flickradio.boxspot.com, также в нашей социальной сети ВКонтакте. Яндекс деньги кошелек четыре один ноль ноль один четыре три шесть семь два девять девять ноль два два. Еще раз четыре один ноль ноль один четыре три шесть семь два девять девять ноль два два. Четыре один ноль ноль один четыре три шесть семь два девять девять ноль два два. Три раза повторил, чтобы вы запомнили. Так вот на протяжении нескольких лет ежегодную традицию DJ и благотворительности поддерживают известные средства массовой информации: ТВ, Радио 1, Galaxy, На Микс, Мак, DJ Music, Hello Face, Loaded, E F H M, а также звезды мировой танцевальной сцены такие как Пит Тонг, Дэни Тона, Глэя, Саша, Дэйвс, Симон, Пол Окев, Окенфолд, Пон Вандик. Карл Кокс, Сэп Фонтейн, Систа Близ и многие-многие другие. Mixmaster Freak тоже поддерживает эту идею, и Mixmaster Freak тоже диджей, фрейк радио и не только. Так вот, радио диджей знакомит аудиторию с новостями. Слово диджей, как известно, является аббревиатурой английского диджей. Иногда встречается написание диджей с двумя диджейами. и д и е д ж а й это более крэгомаффин стилю относится к корням я Японии хотел сказать Ямайки естественно на Ямайке Тостинг и ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Это、э, аббревиатура, аббреви определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку. Знаете, как э, на э, сайте. Музыкально пишут диджеи Не делают музыку сами Они покупают ее в универсами Вот Первоначально под диском Подразумевали пластинки Но в последние годы все большую популярность Приобретают уже Даже и не компактодиски А всякие саундклоуды Айтюнсы Дизеры И прочие электронные ресурсы Типа спотифай и так далее Сейчас очень много цифровых площадок ощадок, куда можно свою музыку запихнуть, а диджеи оттуда ее могут спихнуть、э, своими каналами распространения музыки. В частности, Фрикрадио пользуется на、э, стримингом для распространения музыки в соцсети. Также можете подписываться на наш YouTube канал, там、э, много найдете эфиров, радиоэфиров、э, в ВКонтакте, в Одноклассниках тоже можете нас найти. Вот фрикрадио, мы там постоянно стримим музыку и на записи этих радиоэфиров, либо просто трансляции эфиров вы можете всегда на послушать. Вот в записи в наших стримах мы немножко поменяли формат, удалили расписание, потому как времени у меня свободного очень очень мало, поэтому решил сейчас крутить только именно такие вот записанные эфиры, поэтому не удивляйтесь, если услышите какой-нибудь старый эфир, который был когда-то лет семь назад, может быть даже больше, записанный мной еще на Soulfood.ru либо на других каких-то моих проектах, так вот свои миксы, свои микстейпы. вот свои радиоэфиры и в общем все что удалось за последние лет и десять、э -э, моего труда собрать и скомпилировать вот сейчас все это я собрал на、э -э, и на флик радио запускаю в эфиры чтобы не постоянно не скачивать треки а уже много-много-много микстейпов э -э, и радиоэфиров накопилось и поэтому думаю многим будет интересно и услышать что-нибудь из Back in the Days что-нибудь новое старое вот мы не новая, не новая школа не старая школа мы не mainstream мы true stream именно правильное течение которое говорит о правильных вещах и в частности вот Радио диджеях различают несколько типов диджеев. Радио диджеи представляют и проигрывают музыку, которая передается по каналам AM, FM, коротковолновым, цифровым или каналам радиостанций интернета, таких как freakradio.blogspot.com. Клубные диджеи выбирают и проигрывают музыку в барах, ночных клубах, на дискотеках и также на стадионах. Мобильные диск-жагеи путешествуют с портативными звуковыми системами и представляют музыку на различных мероприятиях. А еще иногда диджеи сами поют и играют рэп И регги, так же как это делает Микс, Мастер Фрик, друзья. Ну что ж, поздравляю всех радио-диджеев и всех клубных диджеев, всех мобильных, кстати, диджеев, которые ездят по различным городам. Остыл уже мой чай, но холодный он тоже даже ничего нечего. Звучит это так вот. Есть у меня такой друг диджей Рич Лав, которого я хочу поздравить также. Он, конечно же, вряд ли услышит меня на русском языке, так как он не разговаривает. Но его брата и риду общаемся мы тесно, и он передает мои ä, приветы музыкальные ä, с нашего совместного проекта Зу Спиутник. 私たちのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロのプロジェクトのプロジェクトのプロプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトののプロジェクプロジェクトのプ В частности, мы записали、э, более десяти、э, песен. И вот、э, за чашкой чая, для тех, кто не слышал, послушайте、э, прямо сейчас. Это DJ Rich Laff,、э, Zulus Pjutnik, он же Mix Master Freak.、Э, Вот, в частности, диджей Ричофф тоже является представителем Universal Soul Nation Hip Hop Community международным. Он, кстати, и очень тесно вот общался и общается с участниками группы Tribe Called Quest и у них даже тоже были совместные проекты, что может не радовать меня как хип-хопера. <coughs>、вот. Извините, весенняя обострение начинается. Итак, слушаем диджей Ричуа в зале Спутник, и песня называется «За чашкой чая» для вас в эфире Freak Radio. ненавести мало любви в песнях, много агрессии, мало единства в реальности без нахисту. Бродячий артист underground вещание призма позитивизма. Разгоняю по студиям прикрадью эксклюзивы. Ваш дядька спрашивает, как ты так пишешь быстро? Не знаю, бро, просто читаю своих мыслей. Я инструмент, который все это записывает. Зови меня Риксон, он же Рикейсон, то бишь ключ к свободе сын. Скажи, накрутил, так накрутил. Микрофон плавит рифму, заливай формы золота, пока не остыло. Это твердые следки, опик, кто не всех вставляет, мало кто Рика понимает. Я、как скайвокер по облакам петляю, это дерьмо гуляет в underground буларах. Подпишись на прикрадию, YouTube и Telegram каналы. Встречаемся по выходным в школе Breaking of Evolution. Мир пацанам с южного, кто знает, тот знает. Хип-хоп мое хобби. Винил в Бернский сад, возвращаю на FM часто, так я живой, в отличие от роботов, для которых рэп это работа. Потные негры без пяти минут друг друга за доллары раком гнут. Вот те пряники гнут, афгане лепешки из грязи жрут. Послушай эту тему, Блэк сказал, сага продолжается. Плыви, пляж, как ты? Может быть сказать, чтобы тебя было слышно, ну такое, знаешь? На хорошую подачу сделать,、да、сделать, сделать. プリマスクラブのような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 Да, вот такая вот чашечечка чая с лимончиком и. А для тебя, бро, или сестра, кто слушает, это нас в эфире Freak Radio, друзья. И помимо дня диджея в марте и Международного женского дня также отмечают еще и Международный день борьбы с расовой дискриминацией 20-го вот в частности числа и Международный день борьбы с туберкулезом 24-го. Друзья, не болейте, будьте здоровы. Желаю вам и вашим семьям всегда оставаться. на высоте вот、э, будьте успешными и、э, делайте правильные вещи и в частности вот хочу еще порадовать вас хорошей музыкой от сиропа на вот прислал наш подписчик、э, лёха с которым вчера немножко удалось пообщаться、э, по телефону Вот, но связь была недолго и оборвалась. Поговорили мы о луганском хип-хопе, вот о Синти, который, кстати, тоже радиодиджей был в свое время в Луганске и вел программу хип-хопа "Мир". Вот на радио и вот Леха, в частности, из Брянки записывал все эфиры, но кассеты, к сожалению, размагнитились, а так можно было восстановить вот и пустить их по новому. Ну и вот, в частности, Леха из Брянки, который сейчас живет в Краснодаре, прислал нам трек "Весна" от Сиропа. И также много других песен Сиропа. Это из Минска такой рэп исполнитель, у которого такая, это довольно таки、э, брутальная, но и вместе с тем、э, лирическая вот э, музыка, э, лирические куплеты. Там есть и, и зло, и добро, вот и правда этой жизни, которую в частности пытается Показать нам сироп И предлагаю послушать его песню про весну Так как сейчас у нас март на календаре Слушаем Сироп весна из Минска Только для вас Мне безразличен ты И твои рассказы Ты фрик И этим все сказано Ха-ха-ха-ха なあ、あなたは誰 Для песни или сказки Уже вон и гуси вернулись Скрипали петлями несмазанными Виден чернозем Небеса нам благоволят Но тихо на цыпочках В приозерье весна Роковая Роковая もう一度、このジはも あっ на местности наследствности, это Робиногулостьель, волков полез спасти, но резко стих на、Робина、дороге подурости. Был дворец, маститы боятся, воспитывал тех, тех, кому надо, надо рости, но в итоге свинец, бастилия, без костей, воск, постели, крест. Какая-то хрень, мозги на бетоне, снова эти глазки и двери шатаются, мыши тарятся, перепрясть здесь так не считается, я считаю до десяти. Вдох, выдох, это одиннадцать, снова две двери из дуба, ли снова две двери из безумия. Снов. Мне владеть хотелось бы словом как Брэдбери. Это не погазное, интимное. Устал, на ощупь види надоело. Темно подавило, но был доступ искры. Проблеснул свет из-под двери. Хочешь весь этот Брэдбери? Мне не жалко, жадаюсь и шаркую. Опираясь на палку, выдох второй. Я не понимаю, кто выдал пароль или поменял. ストライクがしてるもんー。リー、 ужает свое вещание не только на радиоприемниках, вернее не то что на радиоприемниках, а на интернет-приемниках, потому как мы вещаем только в режиме онлайн. Все подкасты и записи эфиров вы можете найти на Mixcloud, Mixmasterfreak, а также на Audiomack, Playback. К можете найти это все в социальной сети ВКонтакте, Freak Radio, в паблике. Так вот там есть именно все. контакты и есть все ссылочки ну, также заходите на freeradio.blogsport.com там также подробно все изложено где нас найти где нас послушать что послушать и с чем это кушают этот день в истории хип-хопа девятого марта связан не только с днем диджея потому как ну вообще диджеи не только хип-хоповые бывают но и клубные и поп диджеи но мы говорим о хип-хопе сегодня и этот день в истории хип-хопа вот честно Теперь пишет паблик Хип Хоп Ворил о том, что девятого марта девяносто девятого года ровно двадцать один год назад вышел второй сольный альбом Семерда Базалине, называется. Он, повторюсь, вернее отмечу, что сегодня на дворе уже две тысячи двадцатый, друзья. Релиз был выпущен лейблами Нов Лимит Рекордс, Прайорити Рекордс и занял вторую строчку в чарте Биллборд 200. Альбом стал золотым по продажам в США, но получил средние оценки критиков. Несмотря на это, Базалин является одним из самых успешных альбомов, выпущенных на Нов、no、Лимит. В записи принимали участие Death Dillinger, Snoop Dogg, Corrupt, Nate Dogg, Masterpiece, Soldier Slim, Six The Shocker, Kane Abel, Mac, Magic, Miss Time, Serphone, Goodie Mop, Moe B, Dick, Jazz, QB, Monika и Rico. Над продакшеном поработали Beats by The Pound, K-No, LT, Hutton, Death Dillinger и Carlos Steffens. Была выпущена три сингла Like a Jungle, I Remember и Gangsta Walk. Мне нравится лично фильм Семерда. И с другими представителями No Limit под названием «Горячий парни» в свое время、э, на видеокассете его смотрел、э, довольно-таки много раз. 9 марта 1997 -го года, ровно 23 года назад, погиб наториус Би-А-Джи Бигги. Ему было всего лишь 24 года. Друзья, утром 9 марта Бигги возвращался в гостиницу в Лос-Анджелесе после вечеринки Soul Train Award, когда из проезжающего со стороны музея Петерсона Томобайл Мюзеем автомобиля по нему был открыт огонь и рэпер скончался. От пяти огнестрельных ранений до прибытия в ближайшую больницу Одной из версий убийства рэпера была месть босса лейбла Death Row Records Сашуга Найта за смерть тупака Шакура На этой версии придерживалась и полиция, но было собрано недостаточно доказательств И дело было закрыто, хотя разбирательства продолжаются и по сей день、Находящий, Находившийся в тюрьме Мэрион Шугнайт сказал осведомителю, что он повинен в смерти Натариуса Биаджи Общественные похороны Бигги сопровождались беспорядками тысячи людей И в Бруклине залезали на автомобили. выступали в столкновениях с полицией ради того, чтобы миликом увидеть его катавалк. В итоге десять человек были арестованы. Частные похоронные были более мирными. На них пришли Квин Латифа Фоево Фоев, Мэри Джей Блэч, Лил Ким, Лил Си, Сара Демси, Диджей Кук Хорк, Аббасто Раймс, Солт Н Пеп, Диджей Спинтрелла, Фокси Браун и многие другие хип-хоп артисты и активисты. Многие артисты воздали должности должной обижи, особенно его коллеги из звукозаписывающей компании, выпустившие песню под названием. званием I'll Be Missing You, как благодарность и уважение к короткой, но очень яркой жизни беги. 14 мая более 200 радиостанций объявили этот днем в Зенаториус этот день днем Зенаториус Би Аг трансляция трека сопровождалась тридцатисекундным молчанием. Убийство Бигги, как и убийство Тупака, по-прежнему остаются нераскрытым. Однако в то время, как матч второго продолжало выпуск все новых и новых посмертных изданий, матч первого Валетта Уоллес начала собственное расследование, которое привело к громкому судебному процессу Валетта Уоллес против Мэри Лос-Анджелеса. Мами Зенаториус Би Аг удалось раздобыть и сделать достоянием общественности сведения о том, что Полиция Лос-Анджелеса пыталась мешать расследованию убийства и отмазывала виновных. Валетта доказала в суде, что в убийстве ее сына принимали участие коррумпированные офицеры полиции Дэвид Мак и Рафаэль Перес. А власти имели непровержимые доказательства этого факта, однако намеренно не приобщили их где-то. В результате суд признал правоту Валети Волис и остановил, постановил, что город Лос-Анджелес должен выплатить матери рэпера чуть больше миллиона долларов и покосить все судебные издержки. Однако инициативная женщина не останавливается. По ее мнению, полицейские только помогали осуществить убийство, а управлял ими находившийся в тот момент в тюрьме Шугнайт. Валета обещает продолжать бороться, пока его официально не признают виновным. новым, ну что ж, наверное, забошлял шугнайтам нехило, вот э, э, такие вот бандитские разборки,、э, друзья. И вот в частности еще паблик хип-хоп хип-хоп фурил и публика публиковал интересный факт о том, что уроженец Нового Орлеана Левейн однажды попытался застрелиться. Он тогда еще был подростком, к счастью, сотрудникам полиции удалось спасти его жизнь. Зачем он это сделал? Вернее, зачем он хотел это сделать Неизвестно, но Вот, бывают такие Suicide, Suicide Об этом иногда пишут и песни Suicide Quincy, не только а -а -а, Вот, вот можно слышать у рэперов, ну жизнь она, друзья, должна продолжаться и вы должны заботиться о своих близких, они думать как покончить с собой, не вздумайте это делать, вот лучше занимайтесь творчеством, вот обходите острые края, пытайтесь самореализоваться, у меня повергло в шок, честно скажу, новости о том, что вот группа Флейва Фэй, ой, Флейва Фэй в прошу прощения, группа Пабликэнами распал Па, представьте、э, себе. Вот сколько времени существовала эта группа, и вдруг вот бац, бац, бац, и квад, квад, квад, и все, закончилась их история. Официально Флейва Флейв больше не участник группы Паблик Эмины. В 2017 году Флейва Флейв заявил, что он уже несколько лет не получает выплат за продажу фирменного мерча Паблик Эными. Ему даже пришлось обратиться в суд. Это стал первым, стало первым звоночком о том, что в коллективе уже давно все не так гладко. Плюс Флейва Флейв почти не принимал участия. в записи последнего на данный момент альбома P.E., то бишь Public Enemy Nothing is Quick in the Desert и перестал гастролировать с командой.、И、теперь стало известно, что Афлэйва Флэйва вышел из состава группы. Чак Ди сделал официальное заявление, в котором написал, что их пути окончательно расходятся, но коллектив благодарит бывшего напарника за многолетний вклад в развитие Афлэйва и желает ему всего наилучшего. Последней каплей для Чака Ди стал отказ Флэйва выступать на благотворительном концерте в поддержку Берни Сандерса, участвующего В президентской гонке США Вот такие вот вроде бы антиполитические деятели А все-таки, да, Чак Ди решил почему-то залезть в политику Именно и поддержать этого Сандерса、а、Вот Флэйва Флэйв не разделил его мнение И из-за этого Чак Ди почему-то решил, что нужно уволить, да, Флэйва Флэйва Хотя для меня это непонятно И я не разделяю политику Флэйва Флэйва Хотя, вернее, политику Чак Ди Потому как у Флэйва Флэйв есть свои политические соображения И думаю... это не должно вообще никак отражаться на творчестве Фэйв. Также обратился в штаб политика, в котором запретил ему использовать символику группы, но так как Чак Ди является создателем самого бренда, то он решил, что может распоряжаться им так, как считает нужным. Чак Ди также упоминал, что Фэйва волнуют только деньги, из-за чего между бывшими товарищами возникало много конфликтов. Но думаю, на Чак Ди、э, немножко выпендривается и несёт херню, потому как сам он тоже, я думаю, ради бабок сделал это и не думая, что он прям так любит и готов целовать в жопу Берни Сандерса, когда э, так э, кричал о том, что Fight the Power, да, на власть народу и все такое прочее, а тут ви, видели тем. Решил почему-то поддерживать американского якобы независимого политика и общественного деятеля левого толка, сенатора штата Вернамент с 2007 года. Кстати, рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США и всех независимых депутатов. Этот беложопый засранец вряд ли такие прям... в любимчиках у Чакади просто так, скорее всего Чакади сам получил кругленькую сумму, ну и наверное просто не захотел делиться с Фэйва Фэвом, поэтому Фэйва Фэв сказал Fuck you и Fuck его пабликенами и теперь он стал самым пабликенами врагом номер один для Чакади. в плане творчества, потому как разосрались и все это из-за бабок и все из-за политики. Друзья, вот войны а, проходят не только а, вот в Ираке, а, в Иране, а, в ВНР, ДНР а, и, и в других в Сирии, но войны также происходят и в музыке, в частности, о войне между Наттариус Би Аг и Тупаком. Вот а, мы уже обсудили, чем это закончилось. Это закончилось смертью Наттариуса Би Аг. Ну, Ашу Гнайт Вот、э, до сих пор гуляет на свободе, и мама Натуриуса Биаджи пытается、э, наказать его и официально、э, признать убийцей ее、э, сына. В то время как Фуево、э, Фуев и Чакди вот поспорили и разругались окончательно и повоевали вот、э, уже не только в эфирах, но и、э, в жизни. Да, и теперь Хана такая хорошая была группа, такая антиполитическая, в итоге на поводу Барни Сандерса пошел Чак Ди, но это лично мое мнение, но я думаю, что это лично мое мнение, я никому не навязываю, но думаю, что зря сделал, этот Чак Ди повелся. на странную президентскую гонку США нахрена на ему вообще нужна эта президентская гонка США и поддерживать какого-то белошопового застранца Берни Сандерса я лично задаюсь вопросом вот а вы не задаетесь ну наверное потому что Чагди сам слился и сам повелся на бабки от этого конгрессмена который довольно-таки давно прибывает или прибывал не знаю точно там у власти У американцев так вот. Также Чак Ди упомянул, что Флэва волнуют только деньги. Об этом уже говорили. Вот потому единственным верным решением стало его официальное увольнение. Думаю, просто Чак Ди решил показать, что он главный. хер в мире животных и просто посылал нахрен. Сейчас он надвигает свой новый проект пабликэнами радио, выступая бесплатно на благотворительных мероприятиях, а в состав коллектива также входят диджей Уорд, Джахи и The S1WS. В апреле у них выйдет новый альбом, к которому Флейв уже не имеет никакого отношения. Флейв у Флейв всегда был почему-то в тени в группе пабликэнами, хотя вот для меня он лично такой крепкий левый малый, который именно является заводилой. этой группы, и лично я вот немного вот как бы не в духе из-за того, что сделал Чак Ди, и поэтому, если честно, Чак Ди, думаю, зря это сделал, нужно было как-то налаживать отношения, и все-таки что-то делать совместное, ну нельзя после стольких лет группы взять и убрать одного человека, из、э, лидеров наряду с ним не может быть группа、э, состоять из одного участника. Интересно, что、э, скажут другие участники группы, потому как там есть и идейные вдохновители такие как профессор Гриффин. Кстати, нужно、э, почитать и посмотреть, что он говорит об этом. Все, ну а мы слушаем Флейва Флейф Flav и Флейва Мэн. Прикрадье поддерживает Флейва, Флейва, Флейва, Флейва, Мена. Желает ему дальнейших успехов во творчестве. Может, он выпустит э -э -э соляк достойный. Поживем, увидим. Я у пиз я. b o o m flavor-flavor! Even i n Bill Gates,、hey! Bill had to have a certain flavor to have the highest thing r a c e in the world. самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, что понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял на смерть, обратва прикрывало мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я? Не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа.、Uh, yes.、Yeah. Uh, ダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンダンスダンスダンスダンンスダンスダンスダンスダンス Альбом DJ Kaffra и Pupa Orsay вышел в январе 2020 года на лейбле Marcel Zulu Alliance Records. Вдохновленный энергией на цифровом риде-ме от Kaffra, продюсера из Марселя, Pupa Orsay, возвращается, чтобы создать хорошую атмосферу. Послушайте историю быстрого посещения магазина London Records с Pupa Orsay. Красочный клип производства Tahu Production. Найдите DJ Kaffra, также и Pupa Orsay на всех цифровых платформах, если хотите, и закажите компакт. диск в ограниченном выпуске, кстати, он на Бендкемп есть от Марсель Зулю Рекордс. Все контакты есть у нас на FreakRadio. blogspot. com, а также в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм-канале нашем FreakRadio. Наши партнеры во Франции Марсель Зулю Радио продолжают снабжать качественным хип-хоп стафом французского А вот производство нашу радиостанцию Freak Radio Zulu Station, больше хип-хоп инфотеймента, а Марсель Zulu Records и а Марсель Zulu Radio и а Марсель Альянс Zulu Chapter найдете на на радиоблоге Freak Radio, ссылочки все приложены, клипчик тоже можете посмотреть в контакте уже опубликовал, заходите, набирайте Freak Radio в поисковике. Вот и найду эти будет вам счастье плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три это номер телефона для тех, кто хочет связаться со. с фриком радио зулу стейшн вот или с миксмастер фриком плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три туда пишите звоните оставляйте ваши голосовые сообщения будем дальше делиться хип хоп знанием и не только слушаем пупа Арсей и напоследок расскажу о коронавирусе и бы об испанке и в чем сходство и в чем различие и что же это такое за такое наваждение что заболачка появилась ли она в Впервые или все-таки она уже давно? Хип-хопы. Я приветствую всех, кто слушает Freak Radio, Freak Radio. blogspot. com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у Freaksandini@gmail. com. Не важно знакомый или незнакомый. Отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историями. Также запоминайте номер телефона +38072112263. +38072112263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp Messenger.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 ラーダムゼ n c ォーバーンセ・フォーレンセ・ダ・ディスティック、オーラーダムゼー、ラーダムゼー、ラーダムゼ i ラー l ムゼー、ワラーダムゼー、ワラーダムゼー、ワラーダムラーダムゼー、ワラーダムゼー、ワラ On c o e au terminus du métro Victoria dans un quartier où historiquement on ne traînait pas. Je reprends mon sujet sinon je vais m'égarer, partir dans tous les sens et encore m'embrouiller. Donc je viens te parler, oui, de mon trip à la h m d o w n Je viens te parler, oui, de mon trip à la h m d o w n Ça commence dans le quartier que l'on appelle Bringstone. Dans un shop de vinyle que l'on appelle Superton. Je check direct les bacs qui ça me rend écrit. En 20 minutes à peine, oui, j'ai déjà fait mon tri. Quasiment que d 0 steppers et quelques fresh aussi. J'ai quand même déniché un wiki de. ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・セテ s ー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ラン o u セティー、s ンドン・セティー、ランドン・ e ティー、ランドン・セティー、ラ t ド e セティー、ランドン・セティー、ラン i ン・セティー、ランドン・ e ティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・ e ティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・セティー、ランドン・ trois noms de la belle c a ラ je ne suis pas Changement. Il adopte désormais un tout autre comportement. Il me dit, h e y poupa, il fait la c r o b a s top style. h e y or, c'est de y o h a n Dan s o l s t y l e c o m n d p a r la mécan, p a r la mécan, p a r la mécan, p a r l a n v i e Il me demande donc de venir avec lui. l o n d o n c i t de t l o n d o n c i t de t voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. l o n d o n c i t de t l o n d o n c i t de t voilà le genre de ville où j'aime chiller dans les c h a m b r s Me voilà enfin arrivé dans l'arrière-boutique. Le stock n'est pas t r i é c'est interdit au public. Sans L'humide, le carton, le moisi et le plastique. J'en ai pour un moment, il faut être méthodique. C'est trier à la r a h e les labels et les années. Mes bordel de merde, tout est mélangé. Les sunset et les witty totalement rayés. Les kangal et les v é n a s complètement cassés. Des m a x i de malades alignés sans pochette. Les étagères qui partent entièrement en sucette. J'ai l'impression que tout va me tomber sur la tête. J'embarque les deux trois perles que j'ai trouvées. Je suis tout de même. Un peu dépité, moi qui pensais que le pot si saignerait du nez. Je sens la thune et je t e n t e quand même de négocier. J'embarque l'escot s sous bras, il est temps de me sauver. Landon CT, é a i t Landon CT, é a i t voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un s t o r c Landon CT, é a i t Landon CT, é a i t voilà le genre de ville où j'aime chiller dans le s champ. Landon CT, a n t v o n d o a i m n c o Landon CT, a i t voilà le genre de ville où j'aime bien marquer Chillé dans le shop, London c'était, London c'était. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. London c'était, London c'était. Voilà le genre de ville où j'aime chillé dans le shop. London c'était, London c'était. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. アフリカの人たちは、私はフリーランドに行くことができます。今日は、ブラジルの人たちは、ブラジルの人たちは、ブ Original style, попа Арсей, на Марсаль, Марсел, Зулу Альянс, Марсел Зулу Рекордс, Марсел Зулу Радио и Freak Radio Зулу Стейшн совместные наши действия и усилия направлены на то, чтобы хип-хоп распространялся по всей планете Земля и прокачивал вас отличным масштабом, вот, а не то, что 10-15 одновременно одинаковых песен вы слушаете в радиоэфирах постоянно, поэтому на Freak Radio это хорошая музыка и хорошие вибрации.、И、если вы друзья устали слушать эти десять-пятнадцать а то и двадцать одинаковых песен в день, и особенно если музыка не приносит вам радости, то время переключить в ауду. переключиться именно на радиостанцию Free Radio Zulu Station для всех тех, кто ценит все типы музыки и сознания с веселыми, с даро здоровыми вибрациями пришло время переключаться и подключаться, друзья, на Free Radio и распространить наше слово. Что мы делаем? Мы стремимся показать ту сторону музыки, на которую не обращают внимание большие корпорации, медиахолдинги, звука записывающие компании и навороченные лейблы. Наша задача не плагиат и не байтинг, а смысл использования слова бутлег в данном случае относится к чему-то. острому и подпольному. Это та известность, к которой мы стремимся в интернете. Что-то не основное, но качественное и с мятежной чертой. Логотип нашей радиостанции, друзья, выбран не случайно. Это пластинка на рентгеновской пленке или в простонародье ребра, нарезан нарезанные в подпольных условиях. Штаг, квартира здравых рассуждений, музеематики освещенной дроби. Так называем мы а, нашу а, радиостудию. И вот наш радиоблог... Продолжает вещание с материнского корабля Под названием Планета Земля Друзья, стать частью нашего эфира Фрик Радио вы можете в Телеграм Фрик Радио, он так и называется Либо ВКонтакте, социальная сеть Там также можете нас найти Вот, плюс 38072 101-22-63 Это номер телефона для тех, кто хочет связаться С Микс Маста Фриком и Фрик Радио Оставить свои пожелания, отзывы Либо предложения о сотрудничестве Также фриксандине собачка gmail.com Плюс 38072 101-22-63 плюс 3-8-0-72 101-22-63 WhatsApp и Telegram Messenger、э, подключен к этому телефону либо звоните、э, в ВКонтакте неважно, короче, любым удобным для вас способом、э, Mix Master Freak можно загуглить и найти легко благотворительные взносы на реализацию наших творческих планов, друзья, так как это больше хобби но все-таки оно требует каких-то капиталовложений,、э, в частности амортизацию, да, допустим, компьютера или еще что-то, но это уже моя головная боль. А вы, если вы захотите просто помочь, допустим, чтобы мы купили какую-нибудь новую пластинку для программы Возвращение ВДМ, а их этих пластинок просто море, море, море, море, море, и не хватает даже, а все прослушать времени. Но пока что база у нас есть. Так вот, а благотворительный взнос вы можете сделать на реализацию наших творческих планов. Это Яндекс-кошелек 41М20 на 14367299022. Еще раз повторю. четыре один ноль ноль один четыре три шесть семь два девять девять ноль два два все координаты также можно найти на freekradio блокспот ком друзья и напоследок вот Фак мой мозг история культура и наука факты есть такой、э, телеграм канал и там написали о том что испанский грипп или испанка одна из самых страшных эпидемий в истории человечества всего всего было заражено и морково 550 миллионов человек представьте это почти 30 процентов населения нашей планеты умерло от 50 до 100 миллионов человек это в несколько раз больше чем погибших в первой мировой войне на общепринятым средством защиты от испанки стал карантин вооруженные патрули препятствовали проникновению У граждан на запретные территории в массовом порядке закрывались театры, театры, рестораны и церкви. Магазины же переходили на новые формы торговли. Покупатель оставался на улице, просовывал деньги и список нужных ему товаров во окошечко. А продавец выставлял пакеты с заказом через дверь, не вступая в прямой контакт с покупателем. Болезнь затронула почти все страны. Но испанкой ее назвали, потому что Испания не участвовала в Первой мировой. Там не было военной цензуры и газеты не боялись рассказывать о болезни и ее профилактике. В воюющих государствах, чтобы не уронить боевой дух солдат, в прессе не допускались. Рассказы об эпидемии и было впечатление, что болезнь пришла из Испании. Ну что ж, надеемся, что Китай сейчас уже не скрывает реальную ситуацию с карантином в Ухане. Да, и еще попала ко мне... Газета «Известия» от 12 августа 1981 года, это была среда, и стоила она тогда три копейки. Это газета «Известия» Советов Народных Депутатов СССР, вот московский вечерний выпуск номера 189 в скобочках 19865. Так вот именно об Испании, об Испанке здесь писали уже тогда на друзья и проводят аналогию с коронавирусом, поэтому сегодня. А вот и что описала эта газета "Известия",、ага. а называется статья "Жертвы таинственной болезни". На первой полосе, кстати, она была опубликована. Еще два человека скончались в Испании в результате заболевания так называемой «нетипичной пневмонией», сообщает корреспондент агентства «Франс Пресс». Общее число жертв этой болезни достигло 89. Она вспыхнула ровно 100 дней назад в городе Торейхон-Деордос в районе расположения базы ВВС США. Ой, как интересно, где хранится бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году от болезни со сходными симптомами сержант ВВС США. США. Испанские специалисты были отстранены тогда от вскрытия тела умершего. В этой связи была высказано предположение, что эпидемия нетипичной пневмонии вызвана утечкой вируса с этой базы. Эпидемия перекинулась и во Францию, и Португалию. Вот такая вот, друзья, информация довольно-таки интересная была опубликована в среду 12 августа 1981 года в газете «Известия», газета Советов народных депутатов СССР. Поэтому испанка, друзья. друзьям. была вызвана、э, действиями вооруженных сил. Кстати, США вот в ВС США хранили бактериологическое оружие, и оно вырвалось на свободу. Вот думается мне, что и сегодня это бактериологическое оружие вырвалось、э, на свободу. Я вот думаю в частности о том, что Китай был лидером, да, по экономике был на первых ролях, а тут его решили слить. И кто решили слить? Естественно американцы. Но я думаю, что это дело рук Белого дома, Вашингтона, стопроцентно. Вот、э, эти ФБР РЦРУ и прочее、э, дерьмо собачье американских колониалистов ничего не имею против самих граждан Соединенных Штатов Америки и имею только против их правительства, которое постоянно сует свой、э, клюв ястребов、э, туда, куда не нужно. И вот, в частности, попало еще сообщение от э, э, Лейлы Ахмади, она из Китая, э, э, из факультета медицинских наук, которая、э, Shanghai University, я так понимаю, на английском написано. Так вот, пишет она на Facebook о том, что коронавирус、э, попадет во все страны и скоро... Он сломает все границы и даже несмотря на диагностику и современное оборудование, он все равно будет проникать на другие территории. Поэтому она обращается. Это Лейла Ахмади из Китая из факультета медицинских наук с просьбой о том, что нужно как можно больше принимать витамина С, который усиливает и укрепляет вашу иммунную систему. Не волнуйтесь, витамин С. и большое его количество в употреблении человеческий организм поможет вам чувствовать себя хорошо избавиться от коронавируса вирус вот в частности лечится конечно коронавирус но он быстрее распространяется чем лечится к сожалению поэтому вот жители Китая вот заботятся о здоровье не только своем, но и о жителях, жителях планеты Земля и не хотят, чтобы их обвиняли в распространении коронавируса. Вот я уже свою точку зрения выразил, думаю, что это применение бактериологического оружия Соединенными Штатами Америки против Китая, чтобы просто его слить. Поэтому китайцы сами говорят, что витамин С поможет вам избавиться от коронавируса, не знаю правда это или нет, копайтесь, ищите изучайте, читайте медицинские справочники, медицинские новости и думайте не только о хип-хопе не думайте не только о музыке а думайте и о своем здоровье потому как не будет здоровья, не будет музыки не будет ничего в вашей жизни друзья, с вами был Mixmaster Freak будьте здоровы, будьте позитивны,、вот. добивайтесь успехов, желаю вам хороших продуктивных дней, работайте работать по сто часов как Илон Маск и отдыхать по двести часов потом когда хорошо потрудитесь до новых встреч в эфире это была программа Ранда Ву это Freak Radio этим все сказано Freak Radio точка блогspot точка com Welcome back to Freak Radio Только для вас ハハハハハ Короче, если вяляшь мне какую-то хуйню, то однозначно бананофемы лайве сука не окину тебя взглядом, даже охуенно слушать правду, ебана жадного до бытовухи, как макака до банана, удивительная рядом. Я провожаю взглядом облако, которое мою жатву попило градом, повернуло задом на перед, мирок сбило сроки, поселила в черепной коробке. Парок, сахарок, триптоминовый. Коробка моя трипами подтрепанная. Нахуй все говнище в двух словах всех на и шепоты плохой. Ребра раздвигать на вахе, визглях и вазы всю хунь джахильские неряхиею. А я гуляю по магазу седьмому с красным благотипом в поисках чубы закипеть. Мой гостеприимецкая Натаха репит на репите нахуй выедите а мне до моя до пяти до припяти на землю преданные а на феме было буду тем кто рассуждает не совсем по вашей теме ковыряя вашки арены пополнять свои познания в говне да я мечтаю блять об этом нет ни одной не идеи гандоны наделенные блуя прав однако не смотря на то что хайлойхом лой вместе с вами всеми не впадло а западло я ляг буду сдохну как что миллион раз повёрну パワーアップデートの人にとっては、新しいラジオプリオンに来てください。 Good news, hip-hopers! Я приветствую всех, кто слушает Freak Radio, Freak Radio. blogspot. com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandine@gmail. com. Не важно знакомый или незнакомый. Отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историями. Также запомните номер телефона +3807212263. +3807212263. Этот телефон работает в режиме вот. Вайсапа, Мессенджера, а также Телеграма. Вот присылайте свои треки туда же. Будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знаниям. Peace. Stay tuned, hip hoppers. Stay tuned.